Ольга впервые в жизни надела длинное платье в день свадьбы с Мечниковым. Впоследствии Ольга Мечникова написала замечательную биографию своего мужа на французском языке. Итак, Мечников жил в Одессе, и дела у него шли хорошо. Но вот в политической жизни России произошел резкий поворот. Убийство царя Александра II подняло волну реакции, которая коснулась также и Одесского университета. Это побудило Мечникова подать прошение об отставке. Свою просьбу он мотивировал желанием освободиться от преподавательских обязанностей с тем, чтобы посвятить себя исследовательской работе. Как раз в это время его жена тяжело заболела тифом, и Мечников снова впал в меланхолическое состояние. И вот тогда-то он и совершил свой опыт. Трудно сказать, был ли это чисто научный эксперимент, или, как полагают, попытка самоубийства, который по внешним причинам нужно было придать вид научной жертвы, или же просто желание испытать судьбу. Во всяком случае Мечников ввел в себе кровь больного возвратным тифом и тяжело заболел. Спустя несколько лет, в 1887 году, Мечников писал об этом опыте. «Я ввел себе тогда в руку кровь, содержащую спирохеты, ввел дважды. В результате через неделю я заболел типичной формой возвратного тифа с двумя приступами. Причем в моей крови было обнаружено множество спирохет. Следует отметить то обстоятельство, что на пятый день первого приступа Я перенес сложный кризис, который, возможно, был вызван тем, что инъекция производилась дважды. Болезнь оказала Намечникова целительное действие. То ли дело было в полной перестройке организма в результате высокой температуры, то есть самой настоящей температурной терапии, то ли здесь сыграла роль постоянно улучшающееся состояние здоровья его жены или какие-либо иные причины, Во всяком случае, Мечников выздоровел не только от возвратного тифа, но и от своей душевной депрессии, и стал после этого самым жизнерадостным оптимистом, учившим людей любить жизнь и философски воспринимать ее. Проблемой возвратного тифа занималась также Бещева Струнина, поставившая с этой целью опыты на себе. Она дала себя искусать тифозным вшам, в общей сложности она получила гигантское число укусов 60 тысяч и трижды болела возвратной формой тиф. О точности изысканий свидетельствует тот факт, что она провела 8 797 наблюдений и исследовала около 62 тысяч тифозных вшей. В заключении следует упомянуть еще один эксперимент в области изучения возвратного тифа Ведь вопрос о том, кто промежуточный хозяин возбудителя болезни, не был еще решен. Поэтому английский врач Катберт Христи, получивший образование в Эдинбурге и служивший в армии в качестве специалиста по чуме, провел в 1900 году в Индии с целью получения ответа на этот вопрос следующий опыт. Он подозревал, что переносчиком возвратного тифа могут быть клопы, и поэтому посадил насекомое на кожу больного. Когда клоп напился крови больного, врач посадил его себе на руку. Вскоре христе заболел. Повторив этот эксперимент, христе пришел к выводу, что даже через две недели после того, как насекомое натосалось крови больного, содержащий спирохеты,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 Одним из таких заболеваний является тулеремия или заячья болезнь. В 1922 году Эдуард Фрэнсис, бактериолог из штата Огайо, опубликовал работу под названием